Глава тридцать пятая. Ввиду неожиданного появления Роберта с работы я уезжаю на два часа раньше. Совсем не приехать в офис было бы слишком безответственно, даже для меня, а потому пришлось собрать силу воли в кулак и сказать Полине, что в садик ей в любом случае пойти придется, а с ее отцом мы обязательно встретимся вечером. Роберт тоже хорош, разве можно приезжать вот так без предупреждения? Если бы я знала об этом немного пораньше, то могла бы предупредить начальницу и взять выходной. Но это я уж так придуриваюсь. У самой улыбка весь день с лица не сходит, и мысли витают далеко от офиса. Если верить Роберту, он всего на сутки прилетел, чтобы забрать нас с собой в Москву. Самоуверенности Полинкину ь о м отцу, конечно, не занимать. Я вообще-то и отказаться могу, и тогда ему придется п а р а ш н и к о м лететь обратно. Ты где? Я к садику подъезжаю. Я уже давно здесь. Рокочет в динамике его голос. Жду тебя, Калис Робсон. Я придаю тону шутливость, чтобы он не заподозрил, как важно для меня услышать ответ. Неужели у тебя в и р к у т с к е совсем никаких дел нет, и ты только ради уговоров прилетел? Было еще одно. Вас, Полинка, хотела увидеть. Выглядишь как кошка объевшаяся сметаны. Так бы сказала мама, если бы увидела меня в этот момент. От удовольствия и потери концентрации чуть в зад впереди с т о я щ е й м а ш и н ы не въезжаю. Для меня, не избалованной романтикой и широкими мужскими жестами, появление Роберта выглядит почти чудом, и мне так сильно хочется верить, что я ничего себе не придумала. Ну, привет еще раз. Улыбаюсь я, когда вижу его стоящим возле ворот в садик. Надеюсь, ты хотя бы не с самого утра здесь торчишь. Под его внимательным взглядом смущаюсь и досадую, что этим утром не додумалась надеть что-то более симпатичное, чем это скучное серое платье. Впрочем, судя по блеску в глазах Роберта, его все более чем устраивает. По-свойски, притянув к себе, он целует меня в губы, без языка. но так, что неумолимо краснеют щеки, а сердце превращается в беспорядочно трепыхающуюся мышцу. Эй, меня тут вообще т о все знают. Бормочу я, стыдливо упершись ладонью ему в грудь. Не потому, что хочу, чтобы он меня отпустил от растерянности и смущения. Мы слишком долго держали дистанцию, постоянная мать, приходящий отец, и сейчас я попросту не знаю, как себя вести. Опытов в отношениях у меня кот наплакал. Помимо Алексея, я пару месяцев встречалась с одноклассником и имела полугодовой роман с парнем из университета, который потом переехал учиться в Питер. Слюнявые поцелуи на школьном выпускном и вечерние встречи в общежитии едва ли смогли научить меня, как быть феей в глазах мужчин. А для чего, думаешь, я тебя обнимаю? Вибрирующий в е с е л е м голос Роберта щекочет мне ухо. Хочу стать местной знаменитостью за твой счет. Я игриво пихаю е г о локтем и киваю за забор. Смотри! По асфальтированной дорожке навстречу нам в прыжку несется Полинка. Это я дорогой позвонила Валентине Викторовне с просьбой выпустить ее пораньше. Тут так не принято, но она великодушно пошла на уступки, узнав, что приехал Полин папа. Видишь, я тоже держу свое слово и забираю тебя пораньше. Улыбаюсь я, п о т р е п а в ее по голове. Даже представить не могу, чего ей стоило высидеть все это время в садике, зная, что где-то неподалеку ходит отец, который прилетел сюда ради нее. Полина едва меня слышит, глаза горят, а щеки выглядят такими же пунцовыми, как и с утра. От о б и д ы на Роберта в ней не осталось и следа. Схватила за руки его и меня, сжала н а м е р т в о и на пропалую сыплет вопросами: куда мы поедем сейчас, насколько приехал Роберт и когда состоится обещанная поездка на Байкал. Вы голодные, наверное, да? Роберт переводит взгляд с дочери на меня. Давайте в г у с и л е б е д е заедем и там все обсудим. Я вопросительно смотрю на Полинку и вижу, что она лопнуть готова от радости. Мы втроём в т р о ё м в ее любимом детском кафе. Никто из нас не возражает. Резюмирую я, щелкая ключом сигнализации. Не боишься с женщиной за рулем прокатиться? Женщин за рулем я по объективным причинам очень боюсь, но если и делать исключение, то только для тебя. Подхалимничает Роберт. Это ты зря, саркастично думаю я. Это ты зря. заявляет Полина вслух, пока карабкается в свое детское кресло. С мамой ездить все боятся. А мы с мамой в кино два раза ходили, пока тебя не было. Хвастается Полина, покачивая над столом здоровенным куском пицы. ц И много мороженого ели. Ого, б а л о в а л а значит, тебя о на в моё отсутствие. Предельно серьезно интересуется Роберт, стреляя взглядом меня. Разумеется, я ее баловала. Дочка такая раздавленная была после его отъезда, что я готова была звезду с неба достать, чтобы это исправить. С детьми всегда так. Когда им плохо, хочется землю рыть от беспомощности. Мама меня не балует, а любит, поправляет Поле. Ты надолго приехал? Я приехал на один день, отвечает Роберти, увидев, как бледнеет ее личико, спешит успокоить. За вами. Хочу свозить тебя и маму в Москву. Ты ведь знаешь, что у тебя там есть бабушка и дедушка. Полина начинает взволновано ё р з а т ь смотрит то на него, то на меня. Роберто, конечно, еще учиться и учиться общению с детьми. Сначала новость про Москву запросто вывалил, что в масштабе детской вселенной равносильно п о л ё т у на Луну, и следом спросил про бабушку с дедом. Крольчонок, помнишь, я тебе про них говорила? Мягко вступаю я. Это мама и папа Роберта, которые очень давно хотят с тобой познакомиться. Они хотели приехать, но из-за несчастного случая не смогли. Полинка кивает. Но почему-то ничего не переспрашивает. Наоборот, притихла. н а д к н н ы й кусок пиццы опустила на тарелку и руки на коленях сложила. Поль, я трогаю ее за плечико и наклоняюсь, чтобы заглянуть в глаза. Что с тобой? Не хочешь в Москву? Хочу! выпаливает она испуганно. Просто думаю, где мы там жить будем. На лице Роберта проступает неимоверное облегчение. Кажется, он тоже не на шутку занервничал из-за ее молчания. Можешь не волноваться, зайчонок. Этот вопрос я сам решу. Тогда едем! Восклицает Поле, и ее глаза вновь ярко зажигаются. А ты мне купишь новую корону там? Роберт с готовностью кивает. Конечно, сколько попросишь. И я закатываю глаза. Очередной промах. Разве можно этой пятилетней принцессе такие вещи даже в шутку говорить? Судя по бегающему азартному взгляду, она уже прикидывает, сколько чемоданов ей с собой брать. Полина согласна. Роберт трогает под столом м о ё колено и гриво его сжимает. А ты что скажешь? Как будто у меня есть выбор. Фыркаю я. Сосредоточив внимание на тарелке. В следующий раз имей в виду, что нужно сначала со мной договариваться. Это я так лицо держать пытаюсь. На деле я, как на работу приехала, прямиком с поклонами к начальнице постучалась. Он ведь ради нас шесть часов пролетел. Разве можно устоять?